Марис Ренар, доктор Лерн, Полубог Господину Герберту Джорджу Уэлсу прошу вас, милостивый государь, принять эту книгу. Радость посвятить ее вам является далеко не последней в ряду тех, которые я испытал, сочиняя ее. Я задумал ее в духе идей, которые и вам дороги, и я от всей души желал бы, чтобы моя книга была близка вашим. По духу, не по своему значению и по своим достоинствам, на что было бы смешно претендовать с моей стороны, но хотя бы по тем славным заслугам которыми справедливо выделяются все ваши произведения и которые дают возможность самым чистым, как и самым непримиримым умам наслаждаться знакомством с вашим гением, нисколько не лишая их очаровательного значения и самых изысканных и тонких знатоков нашего времени. Но когда судьба, добрая или злая, случайно натолкнула меня в аллегорической форме на этот сюжет, Я не счел себя вправе отказаться от него из-за того только, что точное изложение его требовало известной смелости выражений, которые можно было бы обойти, только сократив изложение, что я считал бы преступлением против моей литературной смелости. Теперь вы знаете, вы сами догадались бы об этом, как мне хотелось бы, чтобы отнеслись к моему произведению» если кто-нибудь окажет ему непредвиденную честь подумать над ним. Я далек от желания пробудить в читателе примитивные инстинкты и радость при чтении описаний легкомысленных картин. Я предназначаю свою книгу-философу, влюбленному в истину, под покровом чудесной выдумки, и в высший порядок мироздания под ложной оболочкой хаоса. Вот почему, милостивый государь, я прошу вас принять эту книгу М.Р. Вместо предисловия Это случилось в один из зимних вечеров год тому назад. Дело происходило у меня на проспекте Виктора Гюго в моем маленьком особняке который мне сдавали с полной обстановкой, как раз после последнего обеда, на который я пригласил моих друзей. Так как на перемену квартиры меня толкал только мой бродяжнический характер, то так же весело отпраздновали расставание с этим особняком, как когда-то праздновали новоселье у его очага. А когда вместе с ликерами пришло шаловливое настроение, то каждый из нас старался придумать выходку почуднее. Больше всего изощрялись по обыкновению весельчак Жильбер, специалист по парадоксам, Марлот, этот трибуле нашего кружка, и Кардальяк, изумительный мистификатор. Я уж не помню, как это вышло, но через час кто-то потушил электричество в курительной комнате, заявив, что необходимо немедленно заняться спиритизмом, и усадил нас в темноте за круглый столик. Заметьте, что этот кто-то был не Кардальяк. но, может быть, это был его сообщник. Если, конечно, допустить, что Кардальяк виноват в том, что произошло дальше. Итак, мы уселись все в восьмером. Восемь неверующих в тайны мужчин вокруг несчастного маленького столика, единственная ножка которого внизу опиралась на три планки – Округлая доска сгибалась под тяжестью наших 16 рук, соприкасавшихся друг с другом по всем правилам оккультизма. Эти правила нам сообщил Марлот. Когда-то он из любопытства изучал всякую чертовщину, в том числе и вертящиеся столики, но не углублялся в бездну знаний. А так как он обычно исполнял в нашей компании роль шута, то увидев, с каким авторитетным видом он взялся за ведение сеансы, Все охотно подчинились его распоряжениям в ожидании какой-нибудь веселой шутки. Кордальяк оказался моим соседом с правой стороны. Я услышал, как он подавился от подавленного смеха и закашлялся. Но стол стал вертеться. Потом Жильбер начал задавать вопросы, и стол, к вящему изумлению Марлотта, ответил сухими потрескиваниями, подобно тому, как трещит всякое сохнущее дерево. По мнению спиритов, эти стуки соответствуют какой-то экзотической азбуке. Марлот неуверенным голосом переводил нам ответы стола. Тогда все стали задавать вопросы, на которые стол отвечал очень разумно. Присутствующие перестали шутить и сделались серьезными. Никто не знал, что подумать. Вопросы участились. Участились и ответные стуки стола, как мне показалось ближе к моей правой стороне. «Кто будет жить в этом доме через год?» спросил тот, кто затеял сеанс. «Ну, знаете, если вы начнете спрашивать о будущем», воскликнул Марлот, «вы услышите в ответ вранье, или стол замолчит». «Оставьте, пусть спрашивает», вступился Кардальяк. Снова задали тот же вопрос. «Кто будет жить в этом доме через год?» Раздался стук стола. «Никто», перевел Марлот а через два года Николай Вермон. Этого имени никто не знал. Что он будет делать через год в этот же час? Отвечай, что он сейчас делает? Отвечайте. Он начинает писать на мне свои приключения. Можете ли вы прочесть, что он пишет? Да, и то, что он напишет дальше, тоже. Прочтите нам? «Хоть начало, только начало!» «Утомлен. Алфавит слишком долгая. Дайте пишущую машинку, буду диктовать переписчику!» В темноте раздался удивленный шепот. Я поднялся, принес свою пишущую машинку и поставил ее на стол. «Это машина системы Ватсона!» – простучал стол. «Не хочу такой! Я француз и хочу писать на французской машине!» «Дайте мне машину системы Дюрана». «Дюрана?» — сказал мой сосед слева, разочарованным тоном. «Разве такая фирма существует? Я такой и не слыхал». «Я тоже. И я, и я». «Мы были очень расстроены этой неудачей», — послышался голос Кардальяка, медленно говоривший. «Я пользуюсь машинами только фирмы Дюрана. Хотите, я ее привезу?» «А сумеете ли вы писать в темноте?» «Я вернусь через четверть часа», — сказал он, не отвечая на наш вопрос, и вышел. Во всяком случае, при свете зажжённой люстры лица оказались куда серьезнее, чем следовало бы. Даже Марлот как-то потускнел. Кордальяк вернулся через очень короткий промежуток времени, можно даже сказать, удивительно короткий. Он сел за стол против своей пишущей машины... Снова потушили свет, и стол неожиданно заявил. «Не нуждаюсь в остальных. Можете разомкнуть цепь». «Пишите». Послышались удары пальцев по клавишам. «Это необычайно странно», — закричал переписчик-медиум. «Это поразительно. Мои пальцы двигает кто-то». «Это поразительно. Мои пальцы двигаются помимо моей воли». Пст! какая ловкая шутка» прошептал Марлот. «Но клянусь вам, клянусь вам!» возразил Кордальяк. «Мы долго сидели и безмолвно слушали эти похожие на телеграфные постукивания, ежеминутно прерываемые звонком, предупреждающим о близости конца строчки и треском передвигаемых строк. Каждые пять минут мы получали новую страницу». Мы решили перейти в гостиную и перечитывать вслух страницы по мере того, как Жильбер, получая их от Кардальяка, будет их нам передавать. 79-ю страницу мы читали уже при свете незаметно подкравшегося дня. На этой странице машина перестала писать. Но то, что мы прочли, оказалось до такой степени увлекательным, что мы умоляли Кардальяка дать нам возможность познакомиться с продолжением». Он уступил нашим просьбам. И вот после того, как он много ночей провел за клавиатурой своей пишущей машинки, сидя перед круглым столиком, мы получили, наконец, возможность прочесть законченное повествование о приключениях вышеназванного Вермона. Читатель познакомится с ними ниже. «Эти приключения очень своеобразны и местами не совсем приличны». Тот, кто через год должен был их описать, наверное, не предназначал их для печати. Не подлежит никакому сомнению, что он их уничтожит, как только закончит. Так что, если бы не любезность круглого столика, никто никогда бы не познакомился с их содержанием. Вот почему, нисколько не сомневаясь в достоверности, я решился опубликовать их. Причем нахожу очень пикантным появление в печати произведения которая еще только будет написана через год. Потому что я убежден в правдивости автора, хотя его заметки кажутся сильно шаржированными, и набросанные карандашом очень напоминают заметки студента первого курса на полях книги, имя которой «Знание». А может быть эти заметки апокрифичны? Но ведь давно известно, что легенды во много раз соблазнительнее и интереснее истории. И если это выдумка Кардальяка, то она не опровергает этого мнения. Все же я от всей души желаю, чтобы эти заметки были точным описанием действительных приключений их автора. Так как при этом сцепление обстоятельств, ведь круглый столик описывал то, что случится через год, Его переживания еще не начались и только произойдут в то самое время, когда эта книга их оглашает. А это придает их интересу какой-то странный привкус. Да кроме того, ведь узнаю же я, через два года поселился ли на самом деле в маленьком особняке на проспекте Виктора Гюго господин Николай Вермон. Какое-то тайное предчувствие заставляет меня верить, что это, наверное, случится». Ведь трудно допустить, чтобы Кардальяк, очень неглупый и серьезный малый, потерял столько времени для того только, чтобы мистифицировать нас. Это мое главное доказательство в пользу его искренности. А впрочем, если какой-нибудь недоверчивый читатель захочет меня проверить и рассеять свои сомнения, то пусть отправится в Грейл-Лабей. Там он сможет разузнать все подробности о докторе Лерне, и его привычках. Что касается меня, то у меня для этого не хватает свободного времени. Но я буду очень просить этого исследователя поделиться со мной тем, что он узнает. Так как мне самому страшно хочется вывести эту историю на свежую воду и узнать, новая ли мистификация Кардальяка этот рассказ, или он действительно был продиктован вертящимся столиком.